их с немцем. Остальные или погибли, или прикрывали их отход. Дождь не прекращался. Они шли в полной темноте быстро, почти бежали. Видимо, каким-то своим горским чутьем чеченцы угадывали направление. Первыми шли парни с импровизированными носилками, а следом Бугай тащил связанных за руки ремнем Яшу и Вилли. Огни деревни скрылись за перевалом и только по утихающим звукам стрельбы можно было догадаться, что они действительно уверенно удаляются, а не ходят кругами. Внезапно Вилли вскрикнул и бахнулся на колени. Бугай, не обращая внимания, продолжал тащить, и немец шагов пять проехал на животе. «Стоп!» — стонал он. «Мой нога!» Бугай тихо выругался, но остановился. Остановились и парни с носилками. Вилли свободной рукой массировал голень правой ноги. «Я есть! Повредил сустав!» Раненый старик тихо застонал. «Расул умирает! Быстрее!» — крикнул идущий спереди. Стрельба стала громче. Возможно, просто потому, что они сами прекратили двигаться и шуметь. Чеченцы встревожились. «Шайтан! Погоня! Надо выносить Расула! А этих кончай!» пемкин за время своих рейдов по Чечне, научившийся кое-как понимать язык, В ужасе замер. Бугай молча передернул затвор автомата и представил его голове виле. — Нинь, я есть врач! — заорал тот. — Я могу спасать ваш командир! Меня нельзя застрелить! Нинь! Бугай поднял немца за шкирку земли и перенес ковру. Яша, связанный с вилей запястьями, потащился следом. Немец в темноте принялся ощупывать старика, пытаясь определить количество и серьезность ранений. Таник тихо вскрикивал от каждого неосторожного прикосновения. Его телохранители начинали терять терпение. Бугай снова взялся за автомат. «Нужно делать светло и бинты!» — наконец выдохнул Вилли. «У него есть большая потеря крови. Нужно торопиться перевязать и таскать пули!» «Светить нельзя, увидят. Перевязывать так!» — ответил один из молодых и сунул немцу индивидуальный пакет. Вилли уперся. «Нын!» Мы иметь двадцать минут, потом он умирает. Боевики залопотали по-своему, обсуждая, что им предпринять. Мнения разделились. Насколько смог понять Яков, одни предлагали прикончить пленников и поскорее уходить, другие — позволить немцу помочь старику. К счастью, раненый опять застонал, и вторая точка зрения победила. Они свернули в сторону и, продравшись через кусты, вышли к подбитому военному грузовику с кузовом-будкой. Зрелище он представлял жалкое — Кабина оторвана с мясом, и все остальное тоже основательно покорежено. Но лучшего укрытия поблизости очевидно не было. Яша быстро сориентировался и заявил, что он работал санитаром и должен помочь немцу апеллировать Расула. На всякий случай, черт его знает, что засел у этих чеченцев в башках, в любой момент могут передумать и избавиться от лишнего пленника. Вилли подтвердил, ассистент ему необходим. Им выделили обычный фонарик и оставили наедине с раненым. Не потому, что доверяли. Просто места в смятом кузове было чертовски мало. Чеченцы караулили снаружи и заглядывали на каждый стон старика. Аксакал получил три ранения в ноги и одно осколочное в грудь. Вилли засуетился, на ощупь бинтуя раны, при этом сам покряхтывал и постановал, когда опирался на вывихнутую ногу. Старик молчал, и Яков молил Бога, чтобы он не умер. Тогда их точно пристрелят, не задумываясь. Ранение в грудь было действительно опасным. И даже Яков при полном отсутствии медицинского образования понимал, что осколок при любом неосторожном движении может войти в подключичную артерию, и тогда старик просто умрет от мгновенной потери крови. Но с другой стороны, оперировать в таких условиях еще опаснее. Пациент может элементарно скончаться от болевого шока. Вилли вколол в мышцу анестетик, к счастью, присутствовавший в аптечке, аяков для подстраховки резким ударом в челюсть отправил старика в рауш-наркоз. За неимением скальпеля мышцу вскрыли с помощью обычного штык-ножа и, сполоснув пальцы йодом, вручную выдернули маленький кусочек металла. Отсутствие стонов насторожило чеченцев, и, бугай с автоматом на изготовку, втиснулся в кузов в самый разгар операции, но, убедившись, что старик жив, даже помог его перевязать. Грудь просто забинтовали, шить было нечем. Дальше был сущий кошмар. До места, куда они бежали, было еще километров пять, если не больше. А Вилли окончательно захромал, и всю оставшуюся дорогу якобы пришлось тащить его на закорках. Но и когда они достигли долгожданной деревни и старика внесли в дом, никто не только не удосужился поблагодарить их. Им даже не позволили отоспаться в каком-нибудь очередном сарае. Пленников отвели в заднюю комнату и представили к ним толстого потеющего чеченца, который уселся на табурете у входа и, зажав автомат между колен, застыл, как изваяние. Дверь была приоткрыта, и они, глотая слюнки, наблюдали, как через прихожую мечутся неулыбчивые женщины с блюдами дымящегося мяса и свежих прямо из печи лепешек. А дурманящих запахов у Якова подводило живот и туманилось в голове. У дома остановилась машина и в комнату, где лежал старик, суетливо пробежал специально приглашенный врач в неизменной папахе с увесистым чемоданчиком. Минут через десять он вышел, удовлетворенно покачивая головой. Их провели в большую комнату и усадили на подушки в углу. За низким столом расположились трое незнакомых чеченцев, бугай-экзекутор и боевики, несшие старика. Один из хозяев поднял руку, прерывая разговоры за столом, и обратился к пленникам. Вы спасли жизнь достойному и уважаемому человеку, поэтому сегодня вы мои гости. Ешьте. Марина, — позвал он, и в дверях появилась стройная молоденькая чеченка с блюдом мяса и лепешками. Поединок, поединок, — затараторили молодые чеченцы. Хозяин одобрительно кивнул. Бугай-экзекутор поднялся со своего места и подошел к Якову. Опять избиение несчастных младенцев. С тоской подумал Яша. Но хозяин снова позвал Марину, и та поставила на столик две литровые бутылки Абсолюта. Теперь Яша уже ничего не понимал. Каран запрещает употреблять все, что крепче кефира. Но Бугай лихо отвернул обе пробки и, взвесив бутылки в руках, сухмылочкой протянул одну Яшу. «Вы ж мусульмане!» — попробовал было возразить Яков. «Он нет!» — отрицательно покачал головой хозяин. «Давай, Назар, победишь!» «Русский твой. Проиграешь? Мой». «Он хохол», — охотно объяснил Якову один из молодых. «Давно с нами. У него жена с русским сбежала. Если он больше выпьет, он тебя убьет. Если ты больше выпьешь, сам умрешь». Он громко заржал, потирая руки в предвкушении диковинного аттракциона. Немец сдвинулся в уголок и наблюдал за происходящим округлившимися глазами. «Пить надо быстро и много». Полчаса на литр. Назар наполнил до краев свой стакан. Марина принесла и поставила у порога еще две бутылки. Яша просто обалдел. Но перспектива погибнуть от рук хохла заставила его мобилизоваться. Первый стакан дался ему легко, стало тепло и уютно. Но страшно хотелось есть, а времени закусывать не было. Назар вливал в себя все новые и новые порции. Яша страшно волновался и руки стали предательски дрожать, расплескивая водку мимо стакана. Чеченцы возмущенно заулюлюкали, и впечатлительный Вилли бросился на помощь товарищу, взяв на себя разлив. Что было дальше? Яша помнил плохо, но в какой-то момент Назар вдруг закрыл глаза и, хрюкнув, повалился мордой в блюдо с мясом, а чеченцы хлопали Яшу по спине и гоготали во всю глотку. Яша проснулся с жутко тяжелой головой. Нестерпимо хотелось пить. Он все еще лежал на том же ковре, в той же комнате. Чеченцы разошлись, со стола уже убрали. Вилли исчез непонятно куда, только у самой двери лежал на спине и громко храпел Назар. Пенкин огляделся в поисках чего-нибудь жидкого, но кроме полупустой бутылки Абсолюта, которую сжимал в руке Назар, в обозримом пространстве ничего подходящего не было. Яша неуверенно поднялся, И по стеночке, по стеночке стал пробираться к выходу. Комната плыла перед глазами. Попробовал закрыть глаза. Получилось еще хуже. Бешеный фейерверк из разноцветных и сверкающих стеклянных глаз. — Причем тут стеклянные глаза? — пронеслась смутная мысль в затуманенном Яшином сознании. — И когда я в последний раз так пил? — А никогда широко ухмынулся он сам себе. Яша стоял над истомленным телом врага-экзекутора, это слово он даже мысленно не смог произнести с первого раза, и решался. Решался он долго, но скорее не от природной скромности, или, говоря проще, трусости, а от неуверенности в своем вестибулярном аппарате. Однако искушение было слишком велико. Разбежавшись, вернее, раскачавшись, он с воплем сиганул обеими ногами Назару на живот и для устойчивости, придерживаясь за дверной косяк, С удовольствием раза три подпрыгнул. Назар не обиделся. Точнее, он вообще никак не прореагировал. «Отдыхай, щегол!» — порекомендовал хохву Яша и с чувством выполненного долга нетвердой походкой отправился на поиски влаги. Дождь уже закончился. Двор был пуст. Никакого намека на колодец. Яша тупо побрел вперед, как верблюд в поисках долгожданного оазиса. Глаза закрывались сами собой и он двигался на автопилоте. Неожиданно земля под ногами кончилась, и Яша почувствовал всю прелесть свободного падения, которое впрочем, продолжалось недолго. Секунды через полторы тело Якова встретилось с землей и покатилось куда-то вниз, увлекая за собой лавину мелких камешков. Яша прикрыл глаза, и перед ним снова закружился хоровод стеклянных глаз. «При же здесь все-таки глаза?» снова спросил себя Яша, и сам же решил, что вопрос явно риторический. А почему бы и нет? Чем они хуже, скажем, зеленых человечков или розовых слоников? И все-таки его не покидало ощущение, что пока он валялся в полном отрубе после абсолюта, какой-то из чувств, то ли зрение, то ли слух, продолжало работать в автономном режиме. И что этому чувству удалось зафиксировать нечто, нечто очень важное. Но все на свете когда-нибудь кончается. Кончился и склон, по которому он катился. Яша вылетел на дорогу и врезался в ограждение, отделявшее его от следующего еще более крутого склона, спуск к убырем по которому даже в стадии чудовищного опьянения мог закончиться для Пенкина весьма плачевно. Она рассказывала спокойным, почти лишенным интонацией голосом. В ее рассказе было много деталей, не относящихся к делу. Но мне не хотелось ее перебивать. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Сколько раз Вера сама повторяла эту поговорку? Сто? Двести? Всякий раз в шутку, прося в долгу соседки соль или примеряя подружненно платье, до да зарезу необходимое, чтобы выглядеть сегодня вечером. И всякий раз, имея в виду только сумму, как в народе называют бедность, более реальную для нее беду. Да и то реальную лишь пугающих снах, когда Вере снилось, что она снова живет у бабки в деревне, и вечное ощущение голода снова заставляет ее хватать из куриной кормушки на соседнем дворе холодные клейкие куски картофельной драмки, отбиваясь от огромного злого петуха, и запихивать ее в рот, торопясь и задыхаясь от голода и страха, что сейчас на крыльцо Выскочит соседка, увидит ее и поднимет крик. Бедой казалось Вере только с ума, потому что бедность — это голод. Бедность она знала, боялась ее, и потому, как злопамятного языческого башка отдаривала время от времени, особенно в дни больших своих денежных удач, всех встречных нищих коллег и убогих старух просящих милостыню в переходах метро, чтобы откупиться от возможного несчастья. Но то, что в поговорке на первом месте стояло все же не с ума, а тюрьма, казалось верия не более, чем художественным приемом, преувеличением, в крайнем случае, отмершей исторической реалии из тех времен, когда клеймили лоб, вырывали ноздри и ссылали в кандалах на соловки. А зачем ей? Вере Кисиной боятся тюрьмы. Ведь страх чувствуешь только перед тем, что грозит на самом деле. А с чего бы это ей грозила тюрьма? С криминалом она не связана. Прописка московская, слава богу, есть. Друзей подозрительных не имеет. Ее знакомые — приличные люди, коллеги по работе, да бывшие однокурсники, которые теперь все поустраивались в жизни, стали благополучными врачами, открыли свои аптечные киоски, зубоврачебные кабинеты. Да и времена теперь не такие, чтобы бояться внезапного ареста. Не тридцать седьмой год на дворе. Скорее уж, опасаешься получить случайную пулю в собственном подъезде, возвращаясь с работы, если вдруг начнется охота на ее богача-соседа, чем самой быть арестованной и оказаться в тюрьме. С этой скрытой от посторонних глаз стороной жизни Вера столкнулась лишь однажды, мимоходом, покупая на улице сладка-булки. Горячие, пахнущие свежим тестом, корицей, маком, изюмом и ванилью, булки продавались с деревянных лодков на углу Большой Ордынки, рядом с входом в метро Третьяковска. Накрытые запотевшим, матовым от мелкого моросящего дождичка целлофаном, они распространяли вокруг такой аромат праздника, напоминая о весне, о Пасхе, что торопившаяся по делам Вера не удержалась и пристроилась к небольшой очереди, поспешно нащупывая в сумочке кошелек. Неожиданно рядом с ней возникла чья-то темная неопрятная фигура, и голос тихо забубнил «Ради Бога, помоги на хлебушек!». Вера подняла голову и увидела возле себя бомжиху, еще не старую, лет пятидесяти, кряжистую грязную бабу в распахнутом ватнике без пуговиц и обутых на босу ногу рваных сапогах со сломанными молниями. От бомжихи тянула густым больничным запахом мочи, как от лежачего больного. Откуда она выползла и почему из всей очереди обратилась именно к ней, Вера не успела подумать. Но с инстинктивным отвращением отодвинулась от бомжихи подальше, не желая, чтобы та, не дай бог, дотронулась своей корявой черной рукой до ее светлого кашемирового пальто. А бомжиха, заискивающе наклоняясь к Вере, ловила ее взгляд и быстро-быстро бубнила беззубым ртом, видя, как подходит ее очередь. «Двумя рублями помоги, красавица, на одну булку!» «Вот за два рубрика, вот эту самую недорогую, возьми для меня одну штуку. Бог отплатит». Словно тот за злопамятный божок нищеты предстал перед Верой. И не столько по доброте душевной, сколько и страха перед ним. Она купила бомжихе две самые дешевые двухрублевые сдобные ватрушки. Продавщица, недовольная тем, что грязная и вонючая баба крутится рядом с ее товаром, отпугивая покупателей, поджав губы, щипцами уложила их на оберточную бумагу и протянула по прошайке. Вера хотела скорее уйти, но бомжиха, ощутив в руках мягкую, горячую еще сдобу, едва не заплакала от радости и, загораживая Вере дорогу, благодарно забормотала улыбаясь темным провалом без зуба во рта. «Вот спасибо! Дай тебе Бог здоровья! Я ж не как другие!» И вот откровенно тебе скажу, я сама недавно из тюрьмы вышла. Я ж все понимаю, но вот истинный Бог два месяца назад освободилась. Натянутая улыбаясь и не зная, как уже я отвязаться от нее, Вера пробормотала что-то вроде «ничего-ничего, всего вам доброго» и поспешила перебежать на противоположную сторону улицы. Естественно, об этой встрече она быстро забыла, зато теперь фигура той бомжихи стояла у нее перед глазами день и ночь. И Вере уже казалось, что та встреча была не случайной, а сама судьба сделала ей предупреждение. Вот и свершилось. Вот и она оказалась в том аду, скрытом от человеческих глаз, откуда выходит беззубами и больными старухами без возраста. Вот и она может запросто, как будто так и надо, стоять у киоска в драном ватнике и рваных из мусорного контейнера сапогах вонючая, завшивленная и осипшим голосом, просит на пачку папирос. А покупающие пиво бритоголовые подростки в черных пилотских куртках будут материть ее, пинать и спихивать с тротуара в грязь. Сколько раз она сама наблюдала такие сцены? бр Что за ерунда? Ведь она так стоять не будет. У нее есть своя квартира, есть друзья, работа. И Вера, как в бреду, дрожащими руками, принималась сантиметры за сантиметром снова и снова ощупывать свое тупо ноющее лицо, пытаясь определить, что с ним сделали. Волосы коротко острижены, она зачесывала их пальцами назад, и жирные сосульки склеивались, будто намазанные гелем для мокрой укладки. Волосы наверняка покрылись коркой перхоти и воняют. Но разве в этом общем запахе испарений сотни давно немытых тел, канализации, тюремной баланды, дыма от скрученных ищая цигарок, разве в этом аду что-нибудь значит ее собственный запах? Лоб. Кожа на лбу угреватая и грубая. Нос. Она водила пальцем по крыльям носа, терла переносицу, прощупывая кость, и не могла вспомнить, была ли эта горбинка у нее раньше или появилась сейчас. Может, она похудела и осунулась от голода, и от этого нос заострился. А щеки? Форма лица? Вера строила гримасы, пытаясь по растяжению мускулов на лице, по ощущению натяжения кожи на щеках, понять, действительно делали что-то с ней, или это ей только кажется, или это ей показалось, приснилось. Ослепляющая лампа под потолком, марлевые маски, запах эфира. Раз, два...